Месяц за месяцем. И вот опять январь. И вот опять январь волшебник и печальник. случайных солнца янтарь и сумерек начальник. От елочных огней и таинственного бала. Река холодных дней берет свое начало. Гудящие такси, дорожные стрекозы, Дождь утренний в горсти и авитаминозы. Вдруг солнышко блеснет, а с ним придет надежда, что будет Новый год чуть-чуть добрее, чем прежний, что улетит февраль за облака и горы, что зацветет миндаль уже довольно скоро. Тогда среди цветов под птичьи песнопенье для мартовских котов устрою день варенья. Ну а пока январь командует природой, листая календарь, вычеркивает годы.